Марк Алданов. Начало конца. Роман. Журнал Октябрь 1993 год, номера седьмой и восьмой, и одиннадцатый и 12. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Предисловие Что же мы сделали? Для чего опоганили жизни себя? Для чего отправили на тот свет миллионы людей? Для чего научили весь мир никогда невиданному по беззастенчивости злу? Эти горькие вопросы прозвучали в важном для русской литературы романе романе, который сейчас впервые предлагается вниманию отечественного читателя, но был создан по горячим следам событий 1937 года. Конечно, книга, где автор задается вопросами вопросов, не могла быть написана в сталинском Советском Союзе. В западной же художественной прозе тогда еще не появились знаменитые позднее книги Кестлера и Оруэлла. Наш соотечественник, эмигрант Марк Алданов взял слово первым. Перед началом работы над романом он пережил творческий кризис, собирался даже уйти из литературы, стать преподавателем химии в университете. "Кончена моя деятельность романиста, и бог с ней писал он Бунину 14 февраля 1935 года" не удовлетворённый своим романом Пещера но очень скоро резко изменив планы взялся за объемистый роман Начало конца современность властно требовал отклика до этого он писал в художественной прозе только о прошлом отдаленном или недавнем самым близким его приближением к современности был роман Ключ изображавшие события десятилетней давности. Теперь Алданов, так сказать, даже обгонял поток исторических событий. Первые главы, только начатого описательным романа об эпохе 1937 года появились в журнале Современные записки в конце 1936 года. По улицам Берлина привычно печатали шаги Гитлеровские молотчики. В Москве заканчивалась подготовка к первому показательному процессу над оппозицией. Алданов жил в Париже, где, сквозь внешнее полусонное благополучие явственно проступали приметы начала конца грядущей катастрофы, Второй мировой войны. Замысел романа был оригинален. Писатель решил впервые в своем творчестве создать портрет нового советского человека, взяв его в необычном, но хорошо знакомом автору интерьере. Вдали от ведомства Ежова, в прекрасном далеке на западе герои советские дипломаты крупного ранга, у которых с одной стороны у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока, а с другой цинизм, опустошенность, страх. Такая трактовка характера соотечественника современника Вступало воразительное противоречие с созданными на родине писателя, поднимавшимися на щит пропагандой, такими книгами, как Поднятая целина, как закалялась сталь. Прочитав Поднятую целину, Алданов резко отозвался о ней в письме к Муромцевой Буниной от 12 сентября 1933 года. Только слепой не увидит, что это совершенная макулатура. Добавьте к этому Невозможно гнусное подхалимство лезть Сталину на каждом шагу. Почти то же самое происходит теперь в Германии. Три характера в романе разработаны особенно подробно. Посол в далекие годы юности меньшевик терзаемый страхом, что давний грех ему припомнят. Комендант прошлом генерал царской армии, он пошел к красным временно ради карьеры, а теперь убеждает себя, что можно служить России при любом строе. Постаревший международный революционер, разочаровавшийся в революции. Для всех троих наступает собственное начало конца. Они многого добились жизни, но теперь уже со стороны смотрят на пройденный путь, убеждённые, что жизнь обманули их. Мечты юности не сбылись, а те, что сбылись, приняли такие извращенно уродливые формы, что уж лучше бы остались только мечтами. Рядом с тремя русскими героями изображен четвертый маститый французский писатель, который пережил свою славу и от этого страдает. Характер убедительные, хотя и статичные, не объединены общей интригой. Писатель изображает ряд параллельных, почти не связанных между собой человеческих существований. Их объединяет только эпоха 1937 года, канун начала войны, время крушения гуманистических ценностей. Немолодые герои остро ощущают бессилие перед потоком событий, часто принимают роль сторонних наблюдателей, прячут неуверенность под маской иронии. Алданов отрицал традиционное строение романа: завязка, кульминация, развязка. Мечтал о романе идей, где читатель следит не столько за внешним действием, сколько за развитием мыслей автора который прячется, как опытный кукловод, за созданными его воображением персонажами-марионетками. Стремление к максимальной емкости каждой строки заставляло его отказаться от всего лишнего. Его порой упрекали, что он избегает пейзажей, в ответ в очерке из воспоминаний секретаря одной делегации Алданов припомнил, как Марк Твен составил однажды брошюру с перечнем всевозможных картин природы, летнего утра и зимнего вечера, зеленых полей и тенистых рощ, фиолетовых облаков и розовых закатов, а затем желающих отправлял к этой брошюре: "Летнее утро, смотри страницу такую". -то». Взамен нехитрой занимательности штампа, вроде детектива, где убийцу обнаруживают на последней странице. Создатель начала конца предложил читателю более утончённый интеллектуальный игры. Например, во французском писателе Бессмертном, то есть члене Академии, Луи Этьен Вермандуа разглядеть подлинные черты автора русского писателя Марка Александровича Алданова. Этой игрой увлекся Бунин, и Бахрах в книге Воспоминаний по памяти по записям рассказывает, что был свидетелем следующей любопытной сцены. Бунин в ницце, где жил Алданов в 1940 году, в кафе достает из кармана листок, где колонкой выписаны ряды фраз и начинает не без иронии убеждать Алданова, что Вермандуа автопортрет. Подумайте только, Марк Александрович, Вермандуа вы сами пишете цитировал сто тысяч человек, а вы? Вежливость была в его природе, а у вас? Грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение, а вас? А дальше ваш Вермандуа говорит: "Но ведь весь смысл жизни в писательском призвании, вся ее радость Ведь все это ваши собственные переживания, настаивал Бунин, да и вы, родись вы французом, расхаживали бы в зеленом академическом фраке и были бы бессмертным. Алданов продолжает Бахрах. Конечно же, отрицал автобиографичность своего героя и возражая Бунину, говорил, что в его романе Вермандуа, если не коммунист, то салонный большевизам а одного этого достаточно, чтобы отбросить мысль об отождествлении писателя и героя. Но на деле Бунин был прав, предполагая, что отличия даны лишь для отвода глаз и по сюжетной надобности. В сущности, он разгадал тщательно скрываемую автором начала конца загадку. Алданов был одним из самых образованных русских писателей: химик, юрист, социолог, Он профессионально знал русскую и европейскую историю, владел главными европейскими языками. Кажется, он предполагал подобную же эрудицию в читателе. В одной только главе 18 первой части начала конца сообщается, что для большего эффекта комету 1811 года, которая чуть не столкнулась с Землей, Лев Николаевич Толстой, назвал Кометы 1812 года По латыни и без указания первоисточника приведен отрывок из Евангелия от Матфея, чуть ниже цитируется Римский папа Климент V, который в 1312 году распустил орден тамплиеров, упомянуто, что Полинным Метрних приписывала себе открытие Вагнера А маларыме мечтал сотрудничать в бульварном пти журнале истолковать и прокомментировать бесчисленные ссылки, параллели, реминесценции в романе Алданова значило бы написать труд равный ему по объему. Но писатель не стремился к щегольству эрудиции. Его целью было передать читателю свою любовь к книге, приохотить рыться в справочниках, доставать с полки запылившиеся там классиков. Вот один только пример. Надо думать, немногие помнят, из какого именно стихотворения Пушкина взяты в романе строки, так странно соотнесённые с судьбой героя романа, командарма Тамарина, погибающего в Испании. Он сказал мне: "Будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царствие небес". Перечитав том Пушкина, обнаружив эти строки, В позднем малоизвестном стихотворении Родрик чудный сон мне Бог послал. Читатель, возможно, и соотнесет их с судьбой самого Пушкина и испытает признательность Алданову, благодаря которому ему открылись неизвестные ранее прекрасные провиденциальные строки поэта. Наконец, ещё один необычный алдановский приём. сюжет введена история убийства. Создаётся Видимость острой интриги, и в то же время эта история не бросает нового света на главных действующих лиц. Она самоцельна. Ситуацию, нарисованную в Преступлении и наказании, Алданов переносит в наш 20 век и обнаруживает, что потомка Раскольникова не терзают ни духовные, ни нравственные проблемы, что для него лишить другого человека жизни стало лишь Интересной технической задачкой и способом самоутвердиться. Финал "Двух преступлений" тоже различен и по-своему воплощает эпоху. Герой Достоевского испытывает раскаяние, в нем возрождается человек алдановский герой кануна Второй мировой войны, раскаяние не испытывает и идет на казнь. Света в конце туннеля не видно. Но анализ зла как призыв постичь мудрость в добре. Рисуя современность создатель святой Елены маленького острова, подходил к ней как историк, искал истоки настоящего в прошлом, пытался предугадать будущее. Для него было недостаточно констатировать упадок нравов эпохи начала конца. Он напряженно размышлял о его причинах. И в романе центральное место заняли диалоги и внутренние монологи персонажей на темы политики, нравственности, культуры. Очень важна для Алданова мысль о связи упадка нравов с распространением тоталитарной идеологии. Своему герою, члену коминтерна, вислиценосу, когда-то близко знавшему Ленина, он приписывает такое рассуждение: Русские революционеры выпустили джинны из бутылки, утвердив в общественном сознании нравственность ненависти. Классовая ненависть бедных к богатым в их теории провозглашалась временным необходимым явлением вплоть до победы справедливого общественного строя во имя высокой цели. Но возникло противоречие теории и практике. Теория строилась Наверив человека, в его достоинство, в возможность его морального усовершенствования. Практика же исходила из предпосылки, что человек глуп, подл, и для успеха идеи его надо сделать еще более глупым и подлым. Существует преемственность ленинских идей и сталинских злодеяний. Предпосылку эту выработал Ленин, Но он скрывал ее от нас до поры до времени. Читатели, наверное, помнят, что о посеве ненависти Алданов писал в романе Самоубийство, где действие происходит в основном в предоктябрьскую пору. Этот роман был напечатан в журнале Октябрь в 1991 году. В начале конца воплощена более поздняя эпоха, когда посев дал омерзительные ядовитые всходы. Сильные и страшные строки посвящены событиям 1937 года. Опыт произведен. Оказалось, что человеческая душа не выдерживает того предельного гнета, которому мы ее подвергли. Под столь безграничным давлением люди превращаются в слизь. Владимир Набоков переиначил тюческую строку: «Мысли, зареченная есть ложь". Получалось то же, мы слись эти буквальные повторения, как образ эпохи постыдных доносов и малодушных раскаяний, несгибаемых коммунистов на показательных процессах признаний в несовершенных преступлениях. Веслицинус Алданова находит мужество признать перед судом собственной совести. Мы когорта политического преступления, но продолжает до конца дней своих верой и правдой служить режиму. Нацистская Германия воспринимается вестлиценусом как ученица большевистского Советского Союза. Из опыта русской революции она заимствовала распространение общественной ненависти, хотя взамен классовой ненависти стала культивировать национальную. Различие в сущности Мало в формуле грать награбленное оказалась психологически верным только грабь. Тоталитарное зло представлялось писателю неодолимым, а демократия обречённой на поражение. Черт на пути ко всемогуществу. Однако это лишь в ближайшей перспективе Он был убежден, что на смену нынешнему больному поколению придет выздоровевшие. Этот исторический прогноз подтвердился лишь частично. Черт всемогущества не достиг. Тоталитарная идея в мировом масштабе не победила. Впрочем, крушение коммунистического режима в Москве произошло действительно при новом поколении через полвека. По Полданову Все могло случиться и иначе. Скажем, рассуждал он в трактате Ульмская ночь, Гитлер мог первым создать атомное оружие, и итог Второй мировой войны оказался бы совсем иным. Роман уже был закончен писателем, когда гитлеровцы вторглись в нашу страну. О своей позиции принципиальной в высшей степени заслуживающей уважения Алданов рассказывал в письме к Полонским, отправленном летом 1945 года, вскоре после победы. Это письмо часть обширного архива Алданова, недавно приобретенного Российским фондом культуры. Мы все всегда желали победы России так же горячо и искренне, как вы. Я сто раз говорил это на английском, русском и французском языках в Нью-Йорке. Изменить же свое отношение к режиму мы не можем, пока он сам не изменится. Делать не только в победах, а в остальном одних хороших слов мало. Не буду также принимать у себя капитанов из НКВД. У меня к этому роду оружие не любовь, который мой патриотизм и радость по случаю русских побед преодолеть не могут. Настоящих же русских военных я изредка видел, и некоторые из них мне очень нравятся. По природе своей Алданов был добрый человек всю жизнь, он помогал нуждающимся, своим творчеством стремился пробуждать добрые чувства. В начале конца, возненавидев Веслиценуса, посол Кангаров московский обзовет его троцкистом но дело не обернется обычным доносом арестом. В эпизодах гражданской войны в Испании нет тех ужасных сцен, которые составляют ядро книги Оруэлла о Каталонии. И все же не случайно бдительные цензоры главлита делали все, чтобы отечественный читатель не смог познакомиться с крамольной книгой. В крупнейших библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга есть все книги Алданова, кроме первой части начала конца. А вторая часть на русском языке отдельной книгой никогда не издавалась. Скрываясь от гитлеровцев, Алданов в 1940 году бежал из Парижа на незанятой оккупантами юг Франции. На вокзале Аустерлиц произошло неприятное происшествие. Было тепло, Он снял пальто и отдал его родственнице, отправившись за билетами. В кармане лежал единственный экземпляр рукописи только что оконченных последних глав второй части, и она потеряла рукопись. Разумеется, потеря невелика, но автору по человеческой глупости его крайне досадно, тем более что он гордится тоже по глупости начал писать и печатать начало конца культуры и свободы четыре года назад сообщал он из Ниццы 13 августа 1940 года о Сергину. Заново написав последние страницы, из предосторожности в сентябре 1940 года Алданов переправляет их в Америку. Затем с обычными для военного времени сложными перипетиями добирается сперва в Лиссабон, оттуда по билету, полученному в кредит с выплатой из будущих заработков, отплывает женой на пароходе Серио Пинта в Нью-Йорк. Во Франции незадолго до войны первая часть начала конца была издана отдельной книгой и высоко оценена критиками. Тем временем в журнале Современные записки печаталась с сокращениями вторая часть номера 68, 69, 70. В конце отрывка в 70 номере значилось: "Продолжение следует". Но продолжение не последовало. Этот номер, увидевший свет уже в условиях оккупации, оказался последним. Издание журнала прекратилось. В Нью-Йорке в 1942 году Алданов стал одним из основателей нового журнала призванного заменить современные записки объединить писателей и критиков русских эмигрантов в номерах втором и третьем он напечатал еще несколько разрозненных отрывков из второй части но отдельного издания на русском языке осуществлено не было Русское книгоиздательская дело за границей в 1940-е годы едва теплилось однако роман вскоре выходит сразу в двух переводах на английском языке получает блестящую прессу. Он избран клубом книги месяца редчайший случай для русской книги в Америке и выпущен в 1943 году громадным тиражом тысяч экземпляров. Для этого издания, заглавленного Пятая печать, Алданов написал предисловие, в котором декларировал: "Не может быть двух русских литератур одной советской и другой иммигрантской. Обе берут начало из одного источника. Обе возглавлены крупными мастерами, и вместе они составляют единое целое, с одним быть может существенным различием. Писатели в изгнании свободны от преследования властей и могут говорить правду. Полностью на русском языке роман печатается впервые Последовательность глав дана по последнему прижизненному авторизованному английскому изданию. Лондон, Кейп, 1946. Издание второе. Перевод Вредина. Андрей Чернышов, доктор филологических наук.